Глава четвертая. Саша, еще хотя бы ложечку, пожалуйста. Нет, я не буду. Сжимаю зубы. В такие моменты я ясно вижу в ней характер Холодова, как его зеркальное отражение. Упрямое и своевольное. Порой кажется, что Саша сильнее меня. Держу в руках тарелку больничного супа. Саша сидит у стены, закинув ногу на ногу и скрестив руки на груди. Обход идет. Все по палатам живо. Гремит кто-то в коридоре, и все стихают. На часах девять утра пытаюсь Сашульку накормить, и тут дверь палаты распахивается, и к нам входит целая делегация врачей во главе с Холодовым. Саша настораживается, подлезает ко мне. Я приобнимаю ее, стараясь не глазеть на бывшего, и, как на зло, он подходит к нам в первую очередь. Залетает прямо в палату, как властелин мира, широко шагая, а за ним еще целая бригада медиков. Александра Салиева, четыре с половиной года, аритмия, шумы в сердце. Обследования прошли? Ой, это мне. Я почему-то засмотрелась на Олега, на его синие глаза, в которых когда-то тонула без спасательного круга. Еще нет, Олег Евгеньевич. Бубню и отворачиваюсь. Мне прямо больно, когда он рядом. Как тебе в палате, Александра? Нравится? Спрашивает какой-то другой врач обращаясь к моей малышке. А она, голодная и недовольная еще с утра, только сильнее надувает губы. Нет, не нравится, выпаливает, а мне стыдно почему-то становится. Все же нас взяли на диагностику без всяких очередей. Ух, какой ежик, улыбаются врачи, а я, кажется, краснею до самых кончиков волос. Обычно Саша тихая, а тут, наверное, перенервничала с этой больницей. «Извините, она сегодня не в духе. Все хорошо, все нравится». Пытаюсь выдавить из себя улыбку. Холодов недовольно поджимает губы, и врачи идут к другому пациенту. Мне же хочется взять что-то потяжелее и хорошенько так долбануть бывшего мужа. Вот как я соскучилась по нему. Невероятно просто. Следующие полдня... Я хожу с Сашей по кабинетам, ей делают УЗИ сердца и еще множество каких-то исследований, потому у меня собирается огромная куча бумаг. На следующее утро нам надо сдать анализы крови, и вот тут начинается ад. Потому что моя Саша боится всего этого и буквально не дает к себе подступиться. «Мама! Мама, я не хочу!» «Потерпи, малыш, ну, пожалуйста, чуть-чуть надо взять твоей крови». «Нет, я не дам и чуть-чуть, не хочу я!» Все бы ничего, Саша в какой-то момент успокаивается, да вот только нам попадается такая медсестра в манипуляционном кабинете, которая не может взять кровь. Буквально не способна попасть ребенку в вену. Пробует уже пятый раз, тыкает этой чертовой иголкой Саше в ручку, словно эта подушечка для иголок, пыхтит и чертыхается. Ну, позовите другую медсестру. Не надо мучить ребенка. Учить меня только не надо. Я профессионал. Мама, чщ, все хорошо, малыш. Я теряюсь. Не знаю, что делать. Там этих анализов целый список, словно специально холодов столько написал, чтобы вымучить нас обеих. А Ай! Очередная попытка, и я с ужасом вижу, как у Саши уже огромных размеров синяк проступает на ручке и моя девочка взрывается криком «Больно!». Саша начинает плакать, и я не выдерживаю, беру ее на руки, отхожу от этой ведьмы в белом халате, и как раз в этот момент распахивается дверь. Холодов собственной персоной, в явно отутюженном белоснежном халате на распашку, Под ним синий медицинский костюм, белые больничные мокасины. Волосы назад уложены, как всегда, дьявольски неотразим. — Что здесь происходит? — Ой, Олег Евгеньевич, тут это, кровь набираю. Одна секунда, и эта сука-медсестра в раз становится по стойке смирно. Кажется, что у нее даже лицо вытягивается, как у лисы. — В смысле, набираю? У меня на столе уже результаты должны лежать, Светлана. От серьезного голоса мужчины мы все затихаем. Саша только всхлипывает, и это не остается незамеченным. Холодов подходит и бросает на Сашу тяжелый взгляд поджимает губы, а после идет к умывальнику, тщательно моет руки, надевает стерильные перчатки. «Посади ее на стул! Света, пробирки! Живо!» — командует, словно капитан корабля. И на удивление это Света слушает его, точно дрессированный пудель. «Вот, Олег Евгеньевич, ребенок просто истеричный, не давал кровь нормально взять!» «Неправда, это вы не могли набрать! Саша столько терпела!» «Мам, я боюсь, не надо!» «Тихо! Александра, расскажи мне, что ты ела сегодня?» Олег быстро осматривает руки Саши, пока та поглядывает на него из-под алба, всхлипывая. «Суп!» «Суп? С чем?» – спрашивает, а сам затягивает жгут и быстро набирает кровь. Одну, две, три пробирки с одного прокола. «С рисом!» – отвечает спокойно моя Саша и даже не плачет, а после щелкает жгут. Олег накладывает пластырь на ее руку. «Тут держи!» Вот и все. Света, еще раз я такую халтуру увижу: вылетишь отсюда, как пробка. Жду результаты у меня на столе завтра утром, Пробосил и вылетел из манипуляционной. Халат только сверкал, как облако. Медсестра виновато опустила голову, а я переглянулась с Сашей. Она даже не заплакала, когда Олег у нее кровь набирал. Как такое возможно? Она даже не дернулась и не скривилась. Все же он мастер, оперирует детей пусть и у самого сердца ледяное.